Глава 32. От дворца Александры до Хрустального дворца. «Я решил, что тоже могу поехать с вами», — сказал Бенедикт. «Только на утро. Сегодня после обеда мне нужно заехать к маме, а она живет в Южном Лондоне». Он стоял на кухне ранним субботним утром, замешивая тесто для блинчиков. Чарли и Эдди смотрели на него. Эдди сказала ему, что они собираются в парк развлечений при Хрустальном дворце, и Чарли приехал пораньше, как и было запланировано. Переворачивая блинчик, Бенедикт сказал, «Вы, скорее всего, не знаете обо мне вот что. Я люблю американские горки. Это вроде как хобби. Так что я отвезу вас туда и сам покатаюсь. Устраивает такая сделка?» Было трудно не согласиться, особенно после того, как Бенедикт скрылся наверху и вернулся одетый в футболку с крупной надписью «Сегодня будет поездка на американских горках». Чарли расхохотался, но Эдди чувствовала некое напряжение. Сегодня у них был единственный шанс выручить импи из пекла, и она не могла допустить, чтобы Бенедикт все испортил. Бенедикт припарковал свой желтый мини-купер у входа в парк «Хрустального дворца», и стоял, глядя на территорию парка развлечений. В поле его зрения высилось огромное количество аттракционов. Они гудели и жужжали, утопая в море неоновых огней и механической музыки. Запах жжёного сахара и попкорна поднимался вверх по склону холма к стоянке. Эдди видела колесо обозрения с сидениями под зонтиками, автодромы с электромобильчиками, рассыпающими трескучие искры. А над всем этим высились американские горки с ярко-красными петлями, подъемами и спусками. Бенедикт решительно направился с холма вниз. «Сначала большое колесо», — заявил он. Они прокатились на колесе обозрения и дважды обогнули автодром на электромобилях, сталкиваясь и стукаясь. Ниду понравились аттракционы. Он вскарабкался на электрический штырь в задней части электромобиля, призывая ехать быстрее. «Идёте?» — бросил Бенедикт через плечо, направляясь к американским горкам. Этот аттракцион был самым популярным. Вокруг его ограждения велась длинная очередь. Стоять в ней пришлось бы минимум полчаса. «Это наш шанс!» — прошептала Эдди. Чарли несколько мгновений колебался, глядя на вагончики американских горок, проносящиеся у него над головой. Даже Нит, похоже, испытывал соблазн прокатиться на этом невиданном чуде. «Чарли!» — прошипела Эдди. «Нет», — сказал он. «Я останусь с Эдди». «Ладно», — ответил Бенедикт. «Увидимся через час». Ребята повернули прочь от американских горок и быстро пошли через парк к широкой улице. Они прикинули, что Фредерик Холл должен находиться где-то в конце этой улицы, но тротуары были запружены семьями, спешащими в парк аттракционов. Эдди сжала плечо Чарли. «Смотри!» сказала она, указывая поверх людских голов. Примерно в сотни метров впереди них с бокового фасада высокого каменного здания свисал огромный рекламный плакат. На нем крупными яркими буквами было начертано «Зимняя ярмарка», «Маленькие миры» и «Волшебные места». Дверь была обрамлена светящимися гирляндами, и к ней стояла небольшая очередь. «Надеюсь только, что они здесь», прошептала Эди, пока они стояли за билетами. Дверные проемы и стены огромного зала были задрапированы елочными гирляндами и блестящим дождиком. По периметру зала тянулся первый из маленьких миров — железнодорожный путь с платформами и светофорами, работниками железной дороги, зданиями станций. Вокруг него расстилались поля, где паслись коровы, виднелись скопления домиков. Паровоз размером с тюбик зубной пасты проехал мимо, таща за собой шесть вагонов. Он свистел и выбрасывал клубы пара. Остальной зал был разделен перегородками на комнаты с маленькими театральными сценами, на которых демонстрировались миниатюрные улицы, площади, сады и банкетные залы. На столах кукольного размера стояли крошечные блюда с жареным мясом и тортами. Еще там был и подрум с бегущими лошадьми, полицейский участок, перед которым крошка-констебль в форме и шлеме дул в свисток, и парикмахерская с посетителями, маленькими кроликами. В самом центре зала возвышался огромный кукольный дом в четыре этажа с идеально обставленными мебелью комнатами. Там были даже ванные комнаты с золотыми водопроводными кранами. Вокруг каждой экспозиции толпились посетители. «Замечательно», — сказал Чарли, — Он рассматривал кукольную ванную, постукивая мизинцем по блестящему крану. Эдди обводила взглядом зал, выискивая Джунипер. Ее внимание привлекла толпа детишек в дальнем углу. Эдди резко втянула воздух, услышав знакомый надменный голос: Проходите, пожалуйста, посмотрите на мое шоу живых фей. Чарли, прошипела Эдди. Кажется, Джунипер вон там. Ты можешь подойти и посмотреть? Она почувствовала, как Нит выбирается из ее кармана и перескакивает на плечо Чарли. «Не позволяй никому увидеть тебя, Нит», — прошептала она. «Тут повсюду дети». Она смотрела, как Чарли проталкивается через толпу и останавливается возле собравшихся полукругом детей. Несколько минут он стоял на цыпочках, выглядывая поверх голов, а когда вернулся обратно, то быстрым шепотом доложил. «Я видел их, их обоих». Она посадила их в какую-то витрину и заставила изображать фей. Джунипер тоже вся разнаряжена, как не знаю кто. Нит еще там, прячется под подиумом. Эдди так отчаянно хотела снова увидеть импи, что она пробралась через копище взрослых и припала на колени, прячась за девочкой в куртке с изображением пингвина. Так она могла выглядывать между головами детей помладше. На столе, накрытой крышкой из проволочной сетки, стоял стеклянный аквариум, на дне которого были раскиданы камешки разного размера и выложены из фольги волшебный пруд. К самому большому камню были приклеены куски мха, а пластиковый мухоморстый фотографии соцсети держался на комке липкой массы. На зеленой ширмочке, расположенной за прудом, Джунипер нарисовала водяные брызги и приколола несколько бабочек, вырезанных из бумаги. Эди стало тошно. Все это выглядело ужасно. Перед аквариумом стояла грубо намалёванная табличка. «Лужайка живых фей. 50 пенсов за просмотр. Только для детей». Примечание. 50 пенсов — это примерно 36 рублей. Джунипер стояла чуть в стороне от аквариума, одетая в блестящее бальное платье зеленого цвета с пышными рукавами. В руке она держала пластиковую палочку со звездой наверху, которая зажигалась, когда Джунипер нажимала на кнопку. В другой руке у нее было перо. Она неистово размахивала палочкой из стороны в сторону. «О, маленький народ! Призываю вас на лужайку, фей!» — произнесла она нарочито дрожащим голосом. «Выходи, одуванчик!» «Одуванчик?» — Эдди скривилась от отвращения. Неожиданно из-за ширмы появился спекл, одетый в красный колпачок и костюмчик Пикси. Он обижал вокруг волшебного пруда и несколько раз не смело подпрыгнул. Далее Джунипер предложила зрителям познакомиться с феей цветочек, и к пруду вышла импи с шапочкой в виде перевернутого цветка лютика на голове. Лицо ее было злым и мрачным. Она протопала по периметру аквариума и уселась на камешек. Эдди изо всех сил сдерживалась, чтобы не выскочить к аквариуму и не выхватить из рук Джунипер эту уродскую волшебную палочку. «Ну же, цветочек, полетай для деток!» — сказала Джунипер все тем же странным голосом и пощекотала пером нос Импи. «Смотрите, разве она не красавица?» Импи чихнула и повернулась спиной к зрителям. Джунипер постучала по стенке аквариума, и ее голос стал властным и жестким — Она потыкала Импи палочкой. «Лети, цветочек!» Импи медленно встала и сдвинула свою шапочку-лютик на затылок. Крылья ее затрепетали, и она взмыла в воздух, сложив руки на груди. Эдди пришлось прикусить губу, чтобы не закричать. И в этот момент она увидела Нида, карабкающегося по скользким складкам сверкающей юбки Джунипер. Один ребенок закричал «Смотри, Еще одна фея у тебя на платье!» Джунипер первоспользовалась и этим. Она объявила третье действие шоу и, широко улыбнувшись, схватила Нида за штанишки. «А это первоцвет, который вечно пытается сбежать!» «Не делай этого, гадкий первоцвет!» Нахлобучив на Нида цветочную шапочку, она приподняла сетку и бросила его в аквариум к остальным, снова закрыв узилище. Когда остальные двое увидели Нида, они бросились к нему — Импи сорвала свою шапочку лютик и заключила Нида в объятия. Когда она его отпустила, он не удержался и прошелся колесом вокруг пруда. Дети ахали, смеялись и хлопали в ладоши. Взрослые либо дивились их богатому воображению, подыгрывая им, либо раздраженно пялились в аквариум, где не видели ничего. Для них все это представление было дурацкой шуткой. «Спасибо, спасибо!» — повторяла Джунипер. С вас по пятьдесят пенсов, пожалуйста? Джунипер сделала из флитов цирковых животных.